Глава 2. Китайская империя. Чунцин. Некоторое время спустя. Все шесть моих десантных кораблей примчались к этому гигантскому городу с населением в 40 миллионов. И я невольно поморщился. Вижу два небольших туманных пятна, метров 500 в диаметре, и они продолжают расти». Но тут китайцам на руку сыграла плотная застройка и почти полное отсутствие растительности. Этим жукам-жабам попросту нечего жрать, чтобы выделить туман. Одна жаба, судя по всему, остановилась на футбольном поле и уже сожрала все тамошние деревья, которые украшали территорию. А вторая... Неважно. В городе всюду идут сражения, так как раз смогли прорваться из оцепления, но люди в большинстве своем попрятались. Понятное дело, что об убежищах тут не идет и речи. Их нет и не было. Но главное, чтобы люди не мешались под ногами и не стали мутантами. «Приземляемся». Раздался голос Ирма из «Динамика», и я приготовился. Все приготовились. Понимаю, что все и так сильно устали, но чем больше потрудимся сегодня, тем меньше проблем будет потом. Оглядевшись, посмотрел на девчат. Все были готовы и решительны. Роботы же выглядели потрепанно, но исправны. Женя всех осмотрела и кого надо подлатала. Василиса уже была волком, на ней, как обычно, в седле сидели Катя с Ниной, а Белли в модульной броне уже не терпится в бой. С нами была и Мэйлинь, она пилотировала одну из гончих. И вот мы приземляемся на широкой дороге, давя брошенные машины, затем опускается десантная дверь, давя еще несколько машин, и мы рванули наружу. А у нас над головой полетело полчища глаз второй и третьей версии. Пять сотен дронов тут же разлетелись в разные стороны, составляя нам карту поля боя и выясняя расположение противника. Впрочем, я тоже не стоял без дела и ударил сканирующим импульсом на максимальную дальность. Правда, цели и так было видно. Вон, три воина с дюжиной мутантов двигались по дороге, преследуя двух женщин. Одну из машин, в которой спряталась семья, рвал изуродованный мутант, попавший под действие токсичного облака. А также штурмовик мучался к нам с противоположной стороны улицы. «Убить!» Приказал я и махнул рукой. Ликвидаторы тут же начали разбегаться, а с ними и марионетки. В эту операцию я взял только воинов. Студенты отдыхают. Раздались хлопки выстрелов М-оружия, а ликвидаторы разве что успели навестись на жуков, как те погибли. Отряды принялись разбегаться, а мы с Беллой помчались к футбольному полю. Впереди нас бежал отряд из 20 марионеток. А вот тяжелые отряды отставали. Все из заброшенных на дороге машин. А ликвидаторам было тяжело двигаться быстро. Но эта проблема решилась моим приказом идти по машинам. Мы быстро прибежали к туману и влетели в него. Вперед на большой скорости рванула Белла, обнажая двухметровые мечи. Она отказалась от плазменных мечей, оставив себе свои старые. Туман был не очень густой, так что вскоре мы увидели огромного монстра, который в высоту был 10 метров и 50 в диаметре. И правда, почти как жаба, но с хитином и хоботками по всему телу. Из-за силуэта гиганта я едва не пропустил десяток пехотинцев и полсотни мутантов, но не хаотичных, а боевых, которых заразили особым токсином. В основном это были тип 1 толстяки, Распухшие мутанты бросились на нас всем скопом. Я тут же вскинул лазерное оружие, а марионетки М-автоматы. Катя тут же поставила барьер, защищая нас от ответной плазмы, а также кислоты, что выпленула жаба. Но глаза уже окружили ее, отвлекая внимание своими слабыми лазерами. Залп, и мы смели мутантов, а затем и пехотинцев. Ликвидаторы подбросили им под ноги с десяток мин, добивая, а мы помчались в атаку. Белла уже примчалась к жабе и, убрав один мяч за спину, схватила второй двумя руками и вонзила его в ногу жабы до самой рукоятки. После чего продолжила двигаться в бок, разрезая ногу. Хитин плохо поддавался, но мы дали залп по ноге, повреждая его. И тогда Белла резко рванула по кругу, почти отсекая ногу. И этого хватило, чтобы монстр начал заваливаться на бок. Залп из миномётов помог ему в этом. «Вася!» – крикнул я. Ответила волчица и бросилась вперед. Катя тут же переключила барьер на себя с волчицей. Хаботки жабы же начали плеваться по парочке. А мы отстреливали хоботки. Белла тем временем кромсала голову чудовища и отскочила назад, когда прибежали девчата. Стекло шлема Нины тут же скрылось, а девушка издала крик в дуру в голове твари. Протяжный Лаа ворвался внутрь живой биотехники Грасс, уничтожая как всех жуков внутри, так и саму жабу. «Умница!» Коботки твари опали, а туман прекратил выделяться. «Зачистка!» – приказал я, а сам с Беллой побежал дальше, ко второй жабе. За нами мчалась моя линь на гончей, и мы ей доверили отстрел всех, кто попадется на пути. Бежали мы быстро очень, так что не до сражений. А вот шагающий робот с двумя мощными пулеметами мог поворачивать корпус едва ли не на 360 градусов. Пулеметы моя линь косили всех тварей еще до того, как они показывались». Пулеметы прошивали даже стены здания поражая мутантов, засевших там. А затем мы услышали звуки сражений. Отряд Андрея вступил в бой. «Да, я хотел отправить его в Воронеж, но уже нет смысла. Там царь все разрулил. Он теперь единственный на Земле, у кого есть боевой космический корабль. Его фрегат единственный из всех уцелел». «Ну, как уцелел? Он летает и может сражаться. Это сейчас главное». Так что я смог направить все силы в Китай, и, судя по всему, сделал это вовремя. Мы побежали дальше, но вдруг из подворотни выскочили десяток бойцов и трое одаренных. Я показал им большой палец и разрешил присоединиться к нам. Китайцы отнюдь не беззащитны, у них же есть свои аристократы и гвардия. Но нет системы наблюдения и огромная плотности населения. Да даже улицы, по которой мы бежим, сплошь высотная застройка. 12 и более этажей. Деревья редки, и в основном лишь вдоль дорог. Зато машин столько, что их невозможно припарковать где-либо. И вот мы примчались к скверу, где располагалась вторая жаба, и монстр выглядел потрёпанно. Четыре гончих поливали тварь пулями, и сотня солдат сражалась внизу с прущими со всех сторон мутантами и жуками. Похоже, что убийство первой жабы заставило жуков бросить все силы на защиту второй. Правильно. Ведь без тумана все они умрут». И у них нет Ильи, потому что это иномирные твари, а значит и проживут они куда меньше. Жаба уже была сильно ранена, и стоило нам примчаться, как тварь рухнула на бок с простреленной лапой. А затем подбежал Кир со своими людьми. Да, отец со своими наемниками сыны болот все же пошел ко мне на службу. Но показываться матери пока опасается. Внешность себе не правил, а вот бойцов почти всех отдал на исцеление». И стоит отметить, что большая часть его подчиненных это либо операторы Ильи, либо одаренные, причем далеко не слабые. Есть немало людей с емкостью в сотню и более. Тем временем бойцы подбежали к жабе и установили на ее брюхо взрывчатку. Отставить, приказал я, не взрывайте! Взрывом вы повредите окна ближайших домов и впустите туда туман. Установившие бомбу тут же сняли ее да побежали обратно, а по ним стреляли кислотой. Правда, хоботки в основном мазали, ибо бойцы слишком уж резко бегали и прыгали, словно у них глаза на затылке. Но вскоре последние хоботки были отстреляны, а жаба ревела от боли и пыталась подняться. Три гончие начали палить по ее роже, однако и им я приказал отойти. И тогда Белла с Ниной повторили. Тварь была добита, а туман стал развеиваться. Но работа лишь началась, потому что в этом городе высадились немалые силы грас, Одно радовало, китайцы сами уничтожили две из четырех жаб. Зачистка, приказал я и указал на два дома, там в некоторых квартирах засели мутанты, хотя сложно сказать, что именно засели, у них просто окна пропустили туман и люди стали мутировать. Но повторюсь, это не боевой токсин, который используют бойцы ГРАС, а тот, который в зоне, так что и мутации здесь хаотичны, а при малой дозе происходит лишь облысение и повреждение ДНК. Впрочем, может произойти и слабая мутация. Точнее, как сказала старая волчица, грубая эволюция. Ладно. Мы разделились на малые группы и начали зачистку. Стремясь нанести как можно больше урона, жуки рассыпались по городу. Но гроз воины в большинстве дверных проемов не влезут. Лишь скауты способны на такое. А людей на улице почти не было. Лишь дураки, паникеры и невезучие. Да уж, я посмотрел, как дела в Токио. И вот и яркий пример, что было бы здесь, не послушая китайца моего предупреждения. Столицу Японской империи захлестнули орды мутантов. И думается мне, что японской зоне быть... Недолго, конечно. Как только я починюсь, уничтожу всех грас на планете и начну с новых зон. «Сергей!» — услышал я голос Анастасии, моей помощницы. Она теперь тоже чипированная. «Со мной связались люди императора, просят помочь в Нанкине». В Чунцине они уже сами завершат зачистку. «Понял. Передай, что уже влетаем. В принципе, мы уже уничтожили основные очаги сопротивления ГРАС, и главное, что лишили их тумана. Теперь местные сами справятся. Точнее, они и так справились бы, но жертв среди населения было бы в разы больше. Мы же вернулись на корабли, и один за другим полетели в Нанкин, большой город на востоке Китая». Подлетая к нему, сразу стало понятно, почему нас попросили о помощи. Там есть огромный парк с лесами и горой. Вот там и упали жуки, жадно сжирая деревья и выделяя туман. Там же Грас успели разместить и десяток малых узлов, фактически образуя 8-километровую зону. Но без воздушного прикрытия мы просто высадились им на головы. Жабы пытались отстреливаться, но каждый десантный корабль обладает энергощитом. Единственная, Нина уже истощена, да и Катя тоже ослабла. Пришлось Белле и мне с Васей сражаться за всех. Первая прорубала путь, а мы проникали внутрь жабы и устраивали резню. И я не скажу, по какому пути мы проникли внутрь. Внутри жабы было два этажа, полных жуков доходяк. Да Эти рабочие управляли всеми жизненными процессами чудовища, а также хоботками, которые в нас и стреляли кислотой. И оказать нам сопротивление они не могли». А пока китайцы бились по всему городу, сдерживая жуков, мы зачистили зарождающуюся зону. Здесь даже свой грас-офицер нашелся. Он попытался отозвать войска, дабы защитить узлы, но мы с китайцами действовали согласованно, так что на пути жуков ждали засады, в которых и полегла половина их армии. Однако перед смертью офицер все же успел отдать команду жукам, и те перешли к тактике нанесения максимального ущерба. Пришлось бегать по всему городу и ловить их. Если бы не глаза, мы бы, наверное, полдня на это потратили. Поэтому успели еще и в Гонконг. Также был поражен Хайнань, но туда лично прибыл царь на космическом корабле. Закончив с уничтожением жуков в царстве, он рванул на помощь союзнику. Мексику тоже зацепила и жуки высадились в Мехико, но толку от этого было мало. Там уже везде мои роботы». Грасс даже ничего толком сделать не успели, как их расстреляли. Да и жаб не было. Но нет, это на этом ничего не закончилось. Ведь полетели мы в Индию. Это была огромная страна с многомиллиардным населением. И половина этого населения — нищие, живущие в ветхих домах. В таких не укрыться от мутантов и жуков. Генералы успели неплохо изучить наш мир, поэтому вторженцы били именно по трущобам». И да, нас просили о помощи со всего мира, особенно японцы и британцы. Но всем не помочь, а если мы потеряем Индию, то получим миллиарды мутантов. Так что началась долгая и муторная зачистка. Мы сперва выбили все зарождающиеся зоны в Индии, и нас неприятно удивили лазерники, из-за чего два десантных корабля выбили, но затем фрегат позаботился о вражеском ПВО, а когда все источники тумана в Индии были нейтрализованы, лишь дело времени, когда жуки подохнут без него. Видно, что жуки имели огромные планы на Индию. Здесь высадились четыре грас-офицера. Но Дарья всех их обнаружила, и мы их убили. А затем началась зачистка. Концерты в зараженных городах, бесчисленная переброска войск и сон по 4 часа стали для нас рутиной на всю следующую неделю. Чапи ввела в Индию немало войск так как местные оказались не очень боеспособны. Но это уже не столь важно. Слишком сильно устал. И вот, после очередной громкой победы, мы прибыли во дворец правителя города Хайдарабад, главы княжества Телангана. Индийская империя по факту является множеством княжеств, которые откровенно враждуют друг с другом. Власть императора здесь ограничена, но не так слаба, как в Японии. По факту князья, они же раджи, Имеют силу, превосходящую силу императора. Но из-за внутренних разногласий, а также умелой манипуляции императора, князья враждуют друг с другом и не могут объединиться против него. Странная страна, но что есть, то есть. И вот во дворце Раджи, Вераджа и Синха мы и остановились, дабы отдохнуть и отпраздновать очередную победу. К счастью, последнюю. Более чудовищ в Индии не осталось. Но досталась она нам тяжело... Пусть жуки издохли все без тумана, но только здесь мы столкнулись с миллионом шестисот тысячами мутантов. И когда на тебя несется сразу несколько сотен тысяч тварей, а от их топота содрогается земля, трясутся здания, а армия индийцев в ужасе разбегается, промолчу. Лишь роботы стояли насмерть. Ну и умирали. В этих сражениях марионетки показали куда меньшую эффективность, чем ликвидаторы ибо менее прочные и более легкие. Многих из них попросту затоптали. Ладно, не буду пока о работе. Мы приняли душ, привели себя в порядок, нарядились и на одних лишь волевых пришли на встречу с Раджой. А встречал он нас в трапезной, которая по своей роскоши даже сравнить не с чем. Здесь золото и драгоценных камней на миллиарды. Видимо, это для того, чтобы впечатлить гостей и дать понять, насколько местный правитель богат и могущественен». «А вот и наши герои!» Раздался громкий голос, причем с сильным акцентом. Удивлен, Раджа говорит на русском. Он нас поприветствовал, мы пожали руки и вскоре оказались на подготовленных для нас местах. Раджа сидел во главе овального стола и был увешан золотом до да дорогими тканями. Ему лет сорок, есть борода, золотые зубы, что сияли ослепительной улыбкой, и умные глаза. Рядом с ним сидели Роман с Мамонтом, а напротив сидел генерал Ван Ли и шведский принц Аксель Магнус Бернадот. «Да, шведы тоже здесь. Все были нарядные. И мы нарядные. Без телепортации тяжело, а платьев у нас не было. Так что нарядили нас в местные одеяния. Выглядело, словно нас укутали в ковры бабылюды. Но же нам нравится. Со мной были Екатерина, Мэйлинь, Нина, Василиса и Белла». Женя же осталась дома и занимается возмездием. А Дарью я отправил домой, после того, как мы убили всех офицеров. Там она занимается делами герцогства. А проблем дома, мягко выражаясь, хватает. Правда, в сравнении с тем, что творится в мире, это сущий пустяк. Благодарю за приглашение, достопочтенный Раджа. Мы слегка поклонились и сели за стол. Ваши жены, уважаемый Сергей Кириллович, восхитительны. Они словно драгоценные камни... Все такие разные и оттого великолепные». Нахваливал он нас, дабы расположить к себе. «И снова благодарю вас. Мои драгоценные жены не только невероятно красивы, но и оказывают мне неоценимую помощь», — ответил я, заставляя их довольно улыбаться. Моя линь так вообще что-то смущенно пискнула. «Понимаю, понимаю, и уже имел удовольствие самолично лицезареть это. Да и концерт посреди апокалипсиса», я был искренне впечатлен, как самой песней, так и зрелищем. Мы использовали десантный корабль как сцену и держали там оборону, приманивая чудовищ. Пришлось семь концертов дать, чтобы очистить город от мутантов. Благо нам привезли кристаллы, и еще большее благо, что никто не знает, что теперь у меня в комнате лежит кристаллов на 40 миллиардов. Но продавать их я конечно же не буду. «С помощью кристаллов мы быстро восстанавливаем силы, а концентрат токсина, пролитый на кристалл, ускоряет этот процесс». Рр! прорычал живот Василисы, и та обреченно вздохнула до прижала ушки к макушке. Ну и выглядела настолько голодной, будто сейчас сознание потеряет. «Ох, что же я не подумал! Вы ведь только со сражения вернулись!» Раджа похлопал в ладоши, и тут же появились разодетые слуги, расставляя на столе десятки красивых блюд». Запеченный поросёнок, птица, мясные рулеты, что-то с лавашами, уйма салатов и по центру торт. Аромат же стоял. Невероятный. Предлагаю сперва подкрепиться, а разговоры потом. Заулыбался золотой раджа, и мы набросились на еду. К черту манеры! Катя применила силы и, схватив поросенку рукой из эли, разрезала его на части, и мы их быстро утащили к себе. «И какой же необычный вкус!» «Это поросенок-мутант. Мы выращиваем их из-за невероятного вкуса», — объяснил Раджа. «И да, мясо было невероятно вкусным. Оно аж таяло во рту. Жирка была в достатке, и мясо было сочным. А еще эти соусы...» «Поросенка снаружи пропитали соусом, а внутри нафаршировали фруктами. В итоге мясо внутри имеет слегка выраженный фруктовый вкус, а снаружи кисленькое и немного солоноватое. Но это сложно описать». Да и не хочется, а хочется лишь есть. Но это ничего, ведь мы добрались до рулетов из лаваша с чем-то внутри. Что там было, я не понял. Просто был рулет, и нет его, ибо он оказался у меня в желудке. Мы жадно ели, будто вернулись во времена попас и изнурительных тренировок. Впрочем, Роман с Мамонтом тоже ни в чем себе не отказывали. Разве что ели более прилично. Раджа же довольно улыбался, понимая, что угодил нам. И да, уверен, ему от нас что-то нужно. Когда мы наконец наелись, нам принесли напитки и нарезали торт. Вот за десертом и состоялся разговор. «Сперва хочу вас поблагодарить. Вы спасли меня и мое княжество». Раджа поднялся и слегка поклонился всем нам. «В то время, как соседи укрепляли границу и ехидно смотрели в мою сторону, лишь вы пришли на помощь. И Я, Раджа виранжай Синг, этого не забуду». Грустно, что в такое время люди не помогают друг другу, ответила Мэйлинь. Она, как дочь императора, почину выше, чем Раджа, и может спокойно с ним общаться. Вы, безусловно, правы, уважаемая Мейлинь, но сами видите, как бывает. Людям плевать на жизнь других, они везде ищут сию минутную выгоду. Ну, или он всех достал, и соседи его ненавидят. Добавила Ари. «И не удивлюсь, если все именно так. Но вы помогли и спасли 50 миллионов жителей моего княжества». «48 с половиной», — поправил Роман. Возможно. «Возможно». Раджа сдержанно рассмеялся, удивляя нас. «Бедники плодятся, как тараканы. Я, честно говоря, не представляю, сколько у меня всего живет людей». «У вас нет переписи населения?» — удивился царь. «Есть. Правда, избирательная». Но давайте я не буду вас загружать объяснением кастовой системы нашей страны и почему оно так. Сразу говорю, для постороннего все может показаться странным, непонятным и даже немного диким. Однако так жили наши предки, и оно настолько въелось в нас, что это уже не искоренить». Роман молча кивнул. «Да и мы не хотели лезть, а хотели мы в кроватку, спать и еще этого торта». Но слуги поняли нас даже без слов и подложили новые порции. «Вы спасли нас, но отблагодарить я вас мало чем могу. Половина моей армии потеряна или дезертировала. А соседи не дремлют и могут напасть, пока я слаб. Еще и разрушение восстанавливать», — вздыхал тот. «Благодарность излишняя. Мы сражаемся за человечество, а не выгоды ради», — подметил шведский принц. «Благодарю. Такое редко встретишь в наше время». Облегченно выдохнул тот. Видимо, думал, что мы тут деньги с него просить будем. Да, уж странная страна. Сейчас идет война. И каждый павший — это потенциально новый солдат вражеской армии. Вмешался Роман. назвали звали и японцы, и британцы, и вся Европа. Все звали, но спасение Индии — это, думаю, очевидно, самый лучший вариант. Безусловно. Активно закивал тот. Эти европейцы... У них и армия своя есть, и техники куча. Но первые молят о помощи, позабыв про более слабых и нуждающихся. Всегда так. Возмущался тот, изливая праведный гнев. Но поддержки он не нашел. Мы тут не обвинять других собрались. Да и какой смысл обвинять других? В своих неудачах? Но мы минут пять слушали о том, как Радже тяжело живется, какие все вокруг плохие и о многом другом. Но вот если бы я стал членом Чапи же он. «Думаю, император будет против, если один из его подданных пойдет в военно-политический альянс с другими странами», сказал Роман. «Император не ответил на мой зов о помощи. Это не имеет значения. Взяв вас, мы тут же станем врагами императора и всей Индии», возразил генерал Ван Ли. «Он тут представляет своего императора». «К тому же прошу прощения, но чем вы можете помочь Чапи? Пока что я вижу лишь одни проблемы». Добавил принц. «Прошу прощения, ваше высочество, Аксель Магнус Бернадот. С раздражением в голосе обратился он к наследнику шведского престола. «Но лишь одного населения у меня больше, чем у вас. И помогло ли вам это?» Спокойно ответил принц. И, к слову, у него два имени — Аксель и Магнус. Обычная и древняя, которая подчеркивает значимость. Так что Магнус означает «великий». Ну а великий принц продолжил. Армия Швеции, пусть и меньше по численности, по боевому опыту, экипировке и технике, на голову превосходит то, что я увидел здесь. Нападивы на нас были бы разбиты. Прошу прощения, если обидел вас, но нет. Такого бы в жизни не случилось. И вы должны понимать, у нас здесь лишь у императора может быть настоящая армия. Начал тот оправдываться, поняв, что перегнул. Настоящая? Спросил Роман. Армия Раджи... «Это как у вас родовая гвардия, но с еще большими ограничениями». «Хм, теперь понятно. И значит, что мы не сможем вам даже продать что-либо», — добавил царь. «Не совсем так», — возразил Раджа. «Нам доступны легкие комплекты брони, вы их называете бронекостюмы, а также ручное оружие». «Ручного оружия у вас вполне хватает. И гранатометы, и пулеметы», — вмешался я. «Но вам нужны лазеры и м так?» «Именно так. Вы сами видели. Мои гвардейцы были беспомощны против жуков. Их вроде Грас назвали, да? Странное название». «Их королева, когда пищит, издает звук Грас, ответил я. И все с удивлением посмотрели на меня. «Было дело. Они сбрасывали грузы, и я перехватил один из них. А там была молодая королева. Не будем мучить Сергея вопросами. А по оружию это с ним уже сами договариваетесь». «Однако кажется мне, что сейчас с этим плохо, да Нам «М-оружия пока не хватает, обычных пехотных лазеров я могу продать тысячу двадцать». «Правда?» — оживился тот. «Да, конечно. Мы уже переходим на зеленый биолазер, а красный лазер производим именно на продажу». «А зеленый?» — сверкнул тот глазами. «Дорогостоящие боеприпасы». «Понял. Что ж, красный так красный». заулыбался он. «Мы продолжили банкет». И судя по тому, что вновь начали выносить еду, которую он назвал деликатесами, до кровати мы доберемся еще не скоро.